Домовой. Ночная история. 1. Елька был сейчас таким, как его Митя недавно представлял, съёжиный, виноватый, освещённый жёлтой лампочкой, только не в бодке, а рядом с крыльцом у скамейки. Он казался озябшим, хотя вечер был пушистый от тепла. Он быстро качнулся навстречу Мите, вытянул цеплячью шею, но тут же опустил голову. Давай, решительно, чтобы задавить неуверенность в себе, сказал Митя. Выкладывай, что у тебя? Здесь? шипнул Елька. Ну, если хочешь, пойдём ко мне. Нет, пойдём лучше на мою горку. Где это? Недалеко. Я там часто сижу. Такое место. А зачем нам туда? Елька длинно втянул ртом воздух, длинно выдохнул, обнял себя за плечи, глянул в бок. сказал еле слышно, потому что там легче говорить про такое, когда надо признаваться. В чём? так же тихо спросил Митя. Ну, пойдём, и глянул из-под лобья. Как там у дороги, когда речь шла о деньгах? Елька, а почему ты решил в чём-то признаваться? Почему мне? Но ты же сказал, что тебе половина и мне половина, и что это не просто так. И Значит, ты мой друг, мысленно закончил Митя мысль наивного елки. Самым разумным было отказаться от такой дружбы, по крайней мере, до утра. Совсем не хотелось тащиться среди тьмы на какую-то горку. Мелькнуло даже опасение: а вдруг этот птенец пудрит мне изверины, вдруг у него большие дружки из тракторной усадьбы заведут куда-нибудь, а там Сразу стало противно от такой боязни, но она не исчезла. И всё же другая боязнь оказалась весомее та, что если сейчас он вернётся домой и благополучно сядет за компьютер, а потом спокойненько ляжет спать, вот этого спокойненько не получится, а получится тошнотворное угрожение, что оставил доверчивого пацанёнка, у которого не то беда, не то какие-то страхи. И даже не скажешь, меня дома взгреют, если сейчас не вернусь, потому что это будет опять же трусливое вранье. Елька, а тебе от твоей мамы Тани не влетит, что шастаешь так поздно? Не, она сегодня дежурит в госпитале. Что ж, идем, обреченно сказал Митя и вспомнил, что приключения это неприятности, о которых потом интересно вспоминать. Будет ли интересно? Он сомневался.